Самому захотелось сабли саблей позвенеть, поофицерствовать. «Паша, что с тобой? Я не узнаю тебя. Подменили тебя, что ли, или ты белины объелся? Скажи мне на милость, скажи честно ради Христа, без заученных фраз, это ли нужно России?»